Глава двадцать вторая. Драконы и мы встречаемся как две волны, но не смешиваемся. Никому не хочется приближаться к ним, ведь воздух вокруг них почти кипит. К сожалению, Эзолон не слишком высоко стоит не слишком прямо, так что взгляд арендара достает меня через его плечо. «Лера!» Его голос подобен рокоту водопада и рёву пламени. Он вдыхает и выдыхает несколько раз, «Вернись в мои апартаменты». «Ну вот опять!» «Нет, и не Лера, а Валерия!» У Арендара темнеют глаза, мои охранники приседают, все смотрят так, словно я сказала что-то ужасное. Не привыкли, что драконом перечат? Эзолон слабо напоминает. «Ваше высочество, Валерия не понимает! Я буду жить в общежитии!» Чеканю я. Эзолон чуть не падает, и я ныряю за широкую спину двухметрового наставника Дариона. Он напряженно застывает, а я бормочу: "Вы же за меня отвечаете, да? Спасите!" Резкая тишина наступает, вязкая, её разбивает вибрация воздуха. Выглядываю из-за мощной руки наставника, Арендар стоит, чуть склонив голову, стиснув кулаки. "Лера, ты живёшь в моих" в апартаментах. «Ни за что на свете!» Он ведь просто схватит и утащит. Мысль об этом ужасает до дрожи. Но вздрагиваю не я, а вздрагивает Арендар. Аж передёргивается, выражение его лица становится растерянно уязвимым. Он сразу хмурится, рыжий удивлённо на него взглядывает. «Валерия сказала своё слово!» Голос Дегона и без рыка словно припечатывает каменными плитами. «Академия в состоянии обеспечить её охрану. Я и Дарион лично позаботимся о её безопасности». Да он меня полчаса назад чуть не растоптал. Цепляюсь в рубашку наставника. Он хоть и страшен своим громадным размером, но... В общем, и он ужасает мощью. Они все здесь слишком сильные, даже коты. Я съеживаюсь в ожидании спора и драки. арендар направляется ко мне, сердце ухает в пятки. Он резко останавливается и требует убийственным тоном. Откройте переходы. Он меня что, украсть хочет? Хлоп-хлоп. Принцы исчезают, все дружно выдыхают. Расслабление подкашивает ноги. Я чуть не падаю на Дариона. Кажется, все. О, Агнат, проводи проводи изолонок мисс Клэренс. Распоряжается ректор и направляется ко мне. Морщинистая ручища опускается мне на плечо. Хлоп, и я уже в просторном классе. Садись. Дагон проходит мимо и достает из кафедры пачку бумаги, чернильницу и перо. Второй приказ уже с тихим рыком. Садись. Подскочив несколько мгновений, обдумываю ситуацию и сажусь за переднюю парту. Дагон зол но вменяем. Похоже, сожжение и затаптывание иномирной воришки откладывается. Бросив передо мной пачку листов с пером, шумно поставив чернильницу, Дагон засовывает руку в складки уже не дымящегося балахона и, жав ложечку, расхаживает вдоль доски. «Пиши, студентка Валерия Белкина. Пиши! Драконы — самые могущественные существа Эйорана». Кажется, он серьезно. И кажется, лучше писать, обмакнув перо в чернильницу, начиная мучительную борьбу с местным пишущим инструментом. Драконов злить нельзя. Сокровища драконов неприкосновенные. По закону ее рана похищение вещи из сокровищницы дракона касается отрубанием руки. Перо чуть не вываливается из пальцев. Дегон продолжает ходить и диктовать. В своей четко огороженной сокровищнице дракон вправе убивать без суда и следствия, без каких-либо санкций для себя. На драконов нельзя повышать голос. В состоянии сильного эмоционального волнения – Дракон может принять истинную форму, и если существо находится слишком близко и не имеет жесткой магической защиты, оно может умереть от веса дракона, его случайного движения или всплеска стихийной магии. Дракона в ни в коем случае нельзя злить. В случае проблем с драконами надо обращаться к главному на территории дракону. Обязательно. В критических ситуациях драконы не склонны слушать тех, кто меньше и слабее их. Драконы воспитываются с осознанием превосходства над другими расами, и это обязательно следует учитывать при общении. Нельзя злить драконов. Нельзя залезать в сокровищницу драконов. Нельзя брать вещи драконов. За полтора часа внушения последние три фразы в разных вариациях Дегон заставляет писать раз тридцать. Драконы могут быть очень терпеливыми и последовательными. Может, они только притворяются буйными или просто не утруждают себя сдерживанием эмоций, и хотя от неудобного способа письма, но от запястья, наказание успокаивает. Да, обидно, что драконы тут самые крутые, Да, жалко, что против них почти ничего нельзя, но требующее сосредоточение действия умиротворяет. Кажется, Дегона тоже, потому что он останавливается и спрашивает почти дружелюбно. «Зачем ты брала гримуар?» «Симбиота вылечить». Дегон усмехается. «Эти меховые комочки будто созданы очаровывать девушек». По нему не скажешь, что совсем недавно он рвал и металл. «Какие для меня будут последствия обряда соединения?» — спрашиваю я. «Это всегда индивидуально. Иногда результат великолепен, иногда не особо впечатляет, но тебе в любом случае будет полезно. Симбиот стабилизирует работу источника. Выброса в магии в процессе твоего обучения хватит, чтобы его прокормить». «Но это не единственное, что я хочу узнать. Вопрос рвётся с языка» а внутренности скручивает холодом тревоги. «Что за скрытая способность?» Почти шепчу я. «Валерия, спроси о чём-нибудь другом, иначе мне придётся провести не слишком приятную процедуру почистки твоей памяти». «Это нечестно, зато безопасно». Дегон накручивает на палец кончик длинной бороды. «Давай, подумай о чём-нибудь, спроси. На тот вопрос я сейчас точно не отвечу». «Вот ведь!» «А этот повелитель...» В глазах дыгона вспыхивает пламя. Ностри раздуваются. «Повелителя случайно притянуло к нам из другого мира во время моего эксперимента. Демонический кот. Не исключено, что королевской крови, но подтвердить никто не может. Большинство наших демонических котов рождены здесь, от прежних переселенцев». Характер у него примерзейший даже с точки зрения драконов. Служил моим заместителем, пока не позарился на сокровища. Они почти все — клептоманы. И вы его не убили? Оставили здесь? Выгонял раз двенадцать. У них специфическая магия, проще сравнять Академию с Землей, чем выдворить это чудище навсегда. И назад не вернёшь. Порталы в ту сторону слишком опасны. Так и ждёт. Возвращается иногда пакость сделать потом залегает на дно, а лет через десять-двадцать снова за старое. Хотя понимает, что моя смерть ничего не исправит. И ведь жив котяра. Не так страшны драконы и их тяга к сокровищам, как они малюют «Валерия, тебя в общежитие?» «В больничный корпус, пожалуйста. Мне ведь можно держать пушинку? Симбиота у себя». но ну, не выгонять же вас» дегон опускает ручищу мне на плечо. Мир темнеет и переворачивается, превращаясь из аудитории в коридор больничного здания. Ладонь исчезает с моего плеча, шагнув к палате Пушинки, останавливаюсь. Конечно, у ректора был свой интерес, и всё же благодарю. Спасибо, что не отдали меня Арендару. В этом куда больше заслуги его благоразумия, чем моего вмешательства». К тому же я не считаю его апартаменты безопасным местом. Там может быть слишком много змей. Но если их родовой артефакт признает тебя избранная Арендара, никто не сможет встать между вами. Так что ты бы налаживала с ним отношения. На всякий случай. Да и статус любовницы принца очень помог бы тебе в жизни. Разворачиваюсь на каблуках взглянуть на него, но не успеваю заметить выражение лица. Дегон отворачивается и громогласно зовёт. «Эзолон, ты где?» «Тут», — доносится слабый возглас из дальней палаты. «Пожелайте ему крепкого здоровья», — прошу в спину Дегона. Тот останавливается на миг и продолжает путь, бормоча под нос. «Пожалуй, оно ему потребуется. Предыдущие пятьдесят лет в моей академии ни разу не было разрушений, а за последнюю неделю...» «Её ломали трижды». «Трижды!» — распахивает дверь. эзалон нам нужно заключить долгосрочный контракт с гильдией стихийников и строителей. А ещё стоит повысить противопожарную безопасность и, наверное, деревья выпилить в бездну. Их так дорого восстанавливать». «Зря он так. Я теперь буду вести себя тихо и осторожно, учить уроки, воспитывать пушинку и больше никаких драконов». Пушинка спит, приглушённый тонкой занавеской свет очерчивает вернувшую чёрный цвет шкурку, от прикосновения зверёк открывает глаза, и тут же мой палец оказывается в объятиях нежных тёплых лапок. «Ах, ты моя прелесть!» — подхватываю Пушинку. «Ты моё чудо!» Прижав груди, выхожу в коридор. Нагруженная постельным бельём, мисс Клэренс тоже выходит в него. «Как Генрих...» — со стыдом вспоминаю о спасителе, Он мне так помог, а я за всеми этими делами даже не спросила о его самочувствии. Отлично. Как и полагается, оборотню. Пока отсыпается под зельем, чтобы скорее восстановилась работа источника. Но завтра уже проснётся. «Передавайте от меня привет». В коридор вылетает Дегон. «Валерия, я, пожалуй, тебя до комнаты доставлю. А то мало ли что». Прежде чем я успеваю возразить, Он припечатывает мое плечо ладонью. Миг, и я уже стою у двери в нашу с Никой комнату. Живо заходи и не выходи без нужды. Как же хочется рявкнуть, что ни в какие любовницы принцу не пойду, но стыдно поднимать эту тему. Ни в коем случае. Йоркнув в комнату, захлопываю дверь и запираю браслетом. «Лера!» Выскочившая из Олькова Ника бросается ко мне. «Наконец-то!» Порывисто обнимает меня поверх принюхивающейся пушинки, улыбается зверьку. «Какая прелесть! А было бы лучше, если бы о переезде ты рассказала сама!» «Никакого переезда! Я живу здесь! Ты же переехала в апартаменты принца Арендара!» «О, нет, нет и нет!» Прислонившись к двери, стукаю затылком о створку. «Нет, не переехала и не перееду! С чего ты это взяла?» «Так с вашего вчерашнего полёта к его дому об этом все говорят?» Ника взмахивает рукой, как бы показывая, что об этом говорит всё общежитие. «Ужас!» — я сползаю по двери. «Что же обо мне теперь подумают?» Пушинка испуганно заглядывает мне в лицо, перебирает лапками на груди, в которой болезненно колотится сердце. «Что ты ему дорога?» — пожимает плечами Ника. И так легко это делает, словно у них подобная норма. Ну да, драконам же не отказывают. Она присаживается рядом. «Лера, ты что, завистниц так боишься?» «Нет. Ну а теперь, наверняка ведь все думают, что между нами что-то было, что Арендар попользовался и выгнал. Мне так тошно, что от этой смущающей темы даже привычной волны прилива крови к лицу нет. Мне Просто холодно. И что я легкодоступная? Лера, ты же просто человек. Любому жителю нашего мира ясно, что между вами ничего не было. Это же физически невозможно. У них от вожделения слишком сильные всплески магии. Ну, самое большее, он тебя поцеловать мог. И даже если бы ты была очень сильной драконицей, он же всё равно не женатый наследный принц. То есть... Получается, когда он притащил меня в кровать, он в неё положил, чтобы я в буквальном смысле спала? Но он же говорил о любовницах или... Или об этом заговорила я. Столько всего произошло, а в голове всё путается. А чем ему для... Этого мешает статус неженатого наследного принца? Ника заливается румянцем. «Ну, это связано с магией». В общем, у прямых наследников правящих родов первый раз бывает только с избранными. Кажется, о любовницах всё же начала говорить я. Арендар же тогда засмеялся и сказал, что мне нужно узнать об их драконих особенностях. А любовницы не заводят настоящих иногда, но только после того, как избранная родит наследника. Считается, что интерес к женщине, кроме избранной, может возникнуть только если эта женщина тоже почти избранная. Поэтому драконов-любовницы имеют официальный статус, и их дети в правах равны детям от жены. Ну и чтобы путаницы в наследии не было, они так страхуются. Получается, Арендар планировал в случае неудачи с отбором сделать меня любовницей через годик-другой. И предложил пожить у него действительно только ради моей безопасности? но ну, может, целоваться он планировал, но... Ведь в самом деле, кажется, он ничего такого не предлагал и целовать не пытался. Надо было обратить на это внимание. А ему стоило нормально объяснить, а не пугать меня командным тоном. Или это его тема тоже смущает? Я-то на эмоциях кричать начала, и то выражалось недостаточно внятно. А он-то почему голову потерял? Мне надо сделать то, что следовало сделать с самого начала и что я так неблагоразумно отложила на выходные. Прочитать книгу о драконах. Книгу надо было читать сразу. Читать и выучить от корки до корки. Сразу. А не лежать сейчас в Алькове и, закусывая печеньем Ники, штудировать неудобоваримые формулировки. Если перевести на нормальный человеческий язык, то получается следующее. Правящие семьи драконов отличаются от простых намного большим количеством магии. Магия наследуется с помощью родового артефакта. Она настолько сильна, что без одобрения женщины артефактом при близости просто ее уничтожит. Шанс выжить есть только у очень сильных драконец. Влияние магии приводит к тому, что в правящих родах почти никогда — Если только речь не идёт о ДНЭХ, не рождаются девочки. Именно это обстоятельство привело к тому, что у драконов правящих родов развит подбор девушек и слабых родов и даже других видов. Они выбирают по магии, не по родовой принадлежности. Романтичная традиция мужчин хранить невинность до брака тоже обоснована. Нельзя пятнать свою магию чужой до появления избранной. Той самой, чувства которой воспринимают как свои — что позволяет избранным смягчить дракона, ужиться с ним, трудно причинять боль, когда сам ее чувствуешь, и ускорить некоторые магические процессы в его организме. К счастью для дракона, в передаче эмоций скоро начинает работать в обратную сторону, так что избранные тоже ограничены в причинении боли. Побеждают эмоции того партнера, кто сильнее взбудоражен. В период практики из-за сдвоенности чувств оба раздражительны и эмоционально нестабильны. В отличие от Деней, статус которых с магического драконьего языка переводится как «вторая половина дракона», и в отношении которых всё в десять раз мощнее, глубже и необратиме избранных их именуют душой дракона, может быть, несколько за его жизнь. У отца Арендара, например, избранных было две, и только третья жена у него не душа дракона, а сердце дракона. Так они называют женщин, чье тело было усилено для близости с драконом не по выбору родового артефакта, а по желанию самого дракона. Причем хитрый артефакт разрешает это только после рождения наследника от избранной, если таковая нашлась. Драконы без избранной слабее магически, любовниц меняют свободнее, не всегда через артефакт, и у тех положение не такое привилегированное. Сердце дракона при жене избрано явление редкостное, но сама должность почетна. Чаще всего ее без изменений тела и интима занимают незамужние дочери придворных в знак особого расположения дракона или его платонические подруги, а также девы, которых дракон посчитал своим сокровищем. Последняя традиция появилась из-за троих родственников Дегона. Формальные сердца помогают его жене, имеют статус придворных советниц и обычно посвящают свою жизнь благотворительности и науке. Что-то вроде официального права не выходить замуж для особо упрямых и социально активных драконец. Но при Денее не бывает даже их. Скорее всего, заклинание понимания упрямо переводит этот титул как любовница и из-за значения сердца дракона, что очень близко к «любимая» и «любовница». И ещё потому, что мне непривычно многожёнство, и вторая жена для меня звучала бы как «вторая после первой», а не «вторая вместе с первой». Настоящих любовниц чествуют наравне с законной женой избранной, дети их уравнены с законными. Последний раз фактическое сердце дракона было у дедушки Арендара. Даже мачеха Арендара не была настоящей любовницей его отца, они сошлись после исчезновения предыдущей императрицы». Очень-очень почётная должность. Отказ от неё — оскорбление дракона. Знать бы ещё, когда Арендар взбеленился, какую он подразумевал должность — любовницы формальной или реальной. Поцелуя на крыше намекают на второе, но м -м, мог и в невинном смысле. Но даже в этом случае не хочу быть второй, пусть даже платонической подругой. Нет, он слишком чувственно целовал для невинного предложения. «Интересно, где научился?» «И пусть это продиктовано необходимостью, но ведь так романтично быть друг у друга первыми и единственными. А что, если я вообще первая девушка, которую он целовал?» «Вдруг...» «О, нет, лучше об этом не думать, а читать очень полезную книгу». «Настоящая любовница или нет, всем понятно по одному признаку Изменено ли тело женщины артефактом? Так что Ника права». Ничего непристойного о моей жизни в доме Арендара подумать не могли. К нему всё женское общежитие можно переселять, не тронет. Чего нельзя сказать о других драконах Академии вроде Сарана, брата Арендара и самого дыгона которым Арендар меня пускать не собирался. Они не будущие наследники. Им можно всё. Правда, есть ограничения. Изменить тело слабо для близости неизбранной у избранных не спрашивают. Можно только с её полного согласия, иначе артефакты упираются, хотя там дракон по потолку бегать начнёт или чешую на голове рвать. Я себя такой пошлой чувствую после всех высказанных Арендару претензий. Неприятно, что он таскал меня как несмышлённого котёнка, но, если бы я всё знала, согласилась бы у него переночевать. Была ещё информация, которая заставила меня краснеть и стучаться лбом о несчастную книгу. Девушка, если желала стать сердцем дракона, приходила к нему обнажённой. Традиция у них такая для любого варианта сердца дракона. Надеюсь, Эрендар тогда поверил, что моё явление без одежды получилось случайно. И имелся и нюанс с именами. Предложение называть себя коротким именем для дракона значит просьбу взять под покровительство, без всяких непристойных смыслов. И если дракон соглашается кто разрешает называть себя по короткому имени. От покровительства отказываются, если такие безумцы есть, просьбой называть себя полным именем. При как минимум двух свидетелях-драконах. Последний раз такой случай вопиющего неуважения к великой расе было ж 500 лет назад. Неуважение точно, потому что для дракона это сомнение в его силе и как плевок в морду. «Ты знатно отличилась, Лера». Глухо хвалю себя и поглаживаю спящую на подушке пушинку. Я не в обморок сейчас хочу. Я мечтаю закопаться глубоко-глубоко и никогда больше не видеть и не слышать ничего. Стыдно. Просто стыдно. Это как... Ну что мне стоило раньше выделить время и прочитать эту злосчастную книгу? Да у меня было много дел. Да, я уставала на уроках, да, я собиралась её дочитать буквально сегодня, но... Но... ладно, надо дочитывать раздел об особенностях поведения драконов в целом. Хотя спасибо Дегону некоторые аспекты по части их сложного и тяжёлого характера я теперь наизусть знаю. Наиболее опасны драконы правящих семей. Дело не только в силе, но и в изменениях, которые необходимы для обретения этой силы. У них свой магический пубертатный период взрывных реакций и максимализма. Он проходит этапами и завершается где-то в возрасте 120 лет. К счастью, не все 120 лет, а лишь в ключевые моменты перестройки тела и магического источника. С простыми драконами всё намного проще и тише. Их не так треплет перестройка организма, а жизнь под покровительством вспыльчивых правящих родов привела к отбору более спокойных представителей. Ну, это если по-земному по -дарвински. в книге о драконах это передается завуалировано и с расшаркиванием в сторону мудрости правителей, позаботившихся о добром облике подданных. Оборотни поступили мудрее. У них молодняк не имеет права высвечивать перед драконами в период гормонального всплеска. Наверное, поэтому оборотни-подростки остались буйными. Простые драконы и более романтичны, чем их магически одаренные собратья – К своим избранным они не имеют такой явной усиленной родовой магии тяги а еще родственники их девушек такие же сильные как сами простые драконы могут и по голове настучать слишком настойчивому кавалеру если у правящих родов брачная традиция кинуть на плечо утащить в замок и поставив даму перед фактом с ней уже при браке с ней уже при свершившемся браке притираться то обычных драконов приняты долгие, очень долгие ухаживания, пока душа не поймет, что выбор правильный и драконица та самая. Им без артефакта нужно больше времени для резонанса источников магии, который и определяет, что дама настоящая избранная. Ошибаются поспешившие часто, но это их не смущает, потому что для обычных драконов избранность супруги не влияет на наследование собственности и титулов. Денэй, Этих полулегендарных, единственных и неповторимых, ради которых горы сворачивают, у обычных драконов не бывает. Точнее, если у обычного дракона появится Денея, то с них начнётся правящий род. Если выживут, в конкурентной борьбе. И краткое резюме. Сокровища драконов не трогать, не шуметь, не спорить, уважать и во всём соглашаться, пока не окажешься на безопасном расстоянии. Захлопнув книгу, утыкаясь лицом в покрывало. Я точно не хочу становиться любовницей, даже формальной. Это предложение меня оскорбляет, пусть по местным меркам оно хоть тысячу раз почётно, или одна жена, или никто. И нежелание меня отпускать, если не стану избранной, бесит. Я не вещь, чтобы мной так распоряжаться. Но глупо отрицать, что арендар мне сильно помог, что он заботился обо мне и на мою честь, пока не покушался. Что теперь делать? Надолго ли он отступился от намерения одержать меня при себе?